Снежный конь. Проснувшись утром, мальчик первым делом подбежал к окну и раздвинул шторы. Он вдруг испугался, что все, что произошло вчера, ему приснилось, и сугроб тоже приснился. Но волновался он напрасно. Снеговик стоял на вчерашнем месте и, свесив голову на грудь, храпел так громко, что даже ведро на его голове вздрагивало. Видно было, что подсчеты мамонтов закончились для него полным успехом. Ваня оделся и выскочил на улицу, предварительно захватив горсть мелочи из копилки. Прежде чем идти к снеговику, он сбегал в киоск и купил пломбир в вафельном стаканчике. Когда Ваня появился рядом с сугробом, тот приоткрыл правый глаз пуговицу и уставился на него. «Что это у тебя?» «Мороженое, которое я проспорил». «Давай его сюда. Хочешь, я тебе фокус покажу?» покажи Согласился Ваня, протягивая снеговику пломбир. Снеговик взял мороженое, широко открыл рот и сунул в него всю порцию целиком. «А где фокус?» — спросил Ваня. «Хап, и нету. Это и есть фокус!» — отозвался снеговик с набитым ртом. Мальчик вздохнул. Надежда, что сугроб с ним поделится, не оправдалась. «Что это там за деревья?» — спросил сугроб, облизываясь и кивая на черную ограду за дорогой. Да — до забором. Темирядевский лес. — Ледышки-мартышки! Тот самый знаменитый лес! Что же мы стоим? Пошли туда! Быстро оглядевшись и проверив, не видит ли его кто-нибудь, сугроб несколько прыжков оказался у леса и скользнул в лазейку в заборе. — Спорим на мороженое, я спрячусь так, что ты меня не найдешь. — — предложил он. — Послушай, — сказал Ваня, — как ты можешь быть таким несерьезным? Нам же сегодня вечером идти на шабаш к Останкинской башне. — Думаешь, я об этом забыл? Но это еще не повод, чтобы отравлять себе весь день. Как говорит моя мамочка Снежная Баба, лучший способ не волноваться — это хорошо повеселиться. — Я прячусь, ищи меня! — крикнул сугроб, и несколько прыжков затерялся между деревьев. Ване не хотелось покупать этому обжоре еще одно мороженое, чтобы снеговик снова показал ему фокус. И он взялся за поиски. Но найти снеговика в зимнем лесу оказалось непростой задачей. Вначале мальчик старался идти по следам, которые уволень оставил на снегу, но вскоре сбился. «Сугроб, ты где?» «Так и быть, получишь ты свое мороженое!» — крикнул он, но снеговик не откликнулся. Ища снеговика, Ваня не заметил, как отошел от основных аллей и углубился в непролазный лес. Он уже хотел вернуться, как вдруг из-за поваленного дерева до него донесся какой-то звук. — Вот ты где, сугроб? Теперь с тебя мороженое. Ваня кинулся к дереву и вспрыгнул на поваленный ствол. Он ожидал увидеть за ним спрятавшегося снеговика, но это был не снеговик. На снегу лежал большой белый конь. Его голова запуталась в железной сетке от старого забора, а сетка зацепилась за повальное дерево. Все вместе сетка и дерево образовывало надежную ловушку, из которой коню в одиночку невозможно было выбраться. Очевидно, конь находился тут уже давно, потому что вид у него был изнуренный, и на корпусе обозначились ребра. Мальчик ошарашенно смотрел на коня, а конь на мальчика. Потом конь тихо заржал, прося о помощи. «Как же он тут оказался?» — задумался Ваня. Он вспомнил, что в Темирязевской академии были конюшни и решил, что конь сбежал оттуда. Но размышлять, как это произошло, времени не было. Нужно животному помочь. Мальчик рассмотрел, что сетка зацепилась не за все упавшее дерево, а только за выступавший из него толстый сухой сук. Ваня ухватился за сетку и попытался ее приподнять, но сетка была для него слишком тяжелой. Тогда он достал перочинный нож и стал терпеливо перепиливать сухой сук. Конь смотрел на него с пониманием. Он лежал совершенно неподвижно и только изредка поводил ушами. Через десять минут работы лезвие ножа сломалось, а сук был перепилен всего наполовину. Поняв, что он остался без ножа, а конь все еще в плену, Ваня с досады ударил сук ногой. «И чудо! Сухой сук обломился!» У мальчика вырвался восторженный вопль. «Теперь вставай! Вставай!» — крикнул он коню. Конь, пошатываясь, встал. Он был такой большой, что Ваня доставал ему лишь до груди. Сетка от забора продолжала висеть у него на шее. «Если бы он нагнул голову, я бы попробовал ее стянуть», — подумал Ваня и стал размышлять, как ему уговорить коня нагнуться. «Но коня не пришлось уговаривать». Умное животное послушно наклонило шею и, даже чтобы мальчику было удобнее, согнуло в коленях передние ноги. Теперь, осторожно отогнув острый край сетки, Ваня смог выпутать его голову из ловушки. Ощутив, что свободен, конь высоко вскинул морду и громко, радостно заржал. Он был огромный, широкогрудый, с тонкими сильными ногами, длинным хвостом и гривой. Он подошел к Ване и благодарно ткнулся мордой ему в плечо. В этот миг мальчиком овладело вдруг странное чувство. Близости и единение с конем. Он даже осознал вдруг, что заставляло его уже два года собирать именно солдатиков-кавалеристов, а не пехотинцев. Потому что кавалеристов, в отличие от пехотинцев, были свои лошади. Ваня с удовольствием оставил бы себе этого коня, но понимал, что это невозможно. Родители даже упрашивают бесполезно. «Ну, где он будет жить? В двухкомнатной квартире на первом этаже, в которой нет даже балкона? А кормить его чем?» — скажет мама. «Жаль, что ты не можешь быть моим собственным», — со вздохом сказал он коню. «Пошли, и отведу тебя в твою конюшню. Ты ведь из Тимирезевской академии сбежал, правда?» Ваня стал медленно отходить, то и дело оглядываясь и надеясь, что конь пойдет за ним. Но конь сделал лишь несколько шагов и остановился, точно поняв, что им не по пути. Он встал на дыбы, сделал два или три скачка по снегу, а потом оттолкнулся тонкими сильными ногами и уверенно поскакал прямо по воздуху, высекая копытами звонкие ледяные искры. Его развивающиеся хвосты грива заклубились метелью. Над лесом конь завис, посмотрел на Ваню и заржал. его ржание было все и прощание, и благодарность. внезапно он сорвался с места и скрылся среди туч. Мальчик же, усевшись от удивления в снег, ошарашенно глядел ему вслед. «Летающий конь!» — думал он. «Я спас летающего коня!» За спиной Ваня услышал яростное пыхтение. Он обернулся и увидел, что к нему, кипя возмущения, направляется сугроб. «Почему ты меня не искал? «Что за хамское хамство надувать бедных спрятавшихся снеговиков?» — крикнул он. «Только что я видел летающего коня. Он скакал прямо по воздуху!» — перебивая его, воскликнул Ваня. Он думал, что сугроб ему не поверит, но тот ни чуточки не удивился. «Конь был большой и белый?» — спросил он. «Ну да», — подтвердил Ваня. «А грива с хвостом длинная». А когда он скачет, от них сыплется снег. — Откуда ты знаешь? — Летающих лошадей в мире не так много, — важно сказал Снеговик. — Точнее, один конь и три кабалица. Вьюга, метель и пурга Теперь с Дедом Морозом, значит, это был Буран. Самый своевольный жеребец в мире. Когда захочет, скачет быстрее реактивных самолетов. — Буран? «Тот самый, который ускакал из конюшни Деда Мороза, потому что обиделся на Снегурочку?» — пораженно воскликнул Ваня. «Теперь уже сугробу пришла пора удивляться». «Откуда ты знаешь?» — ахнул он. «Я слышал, как Баба Ягак говорил об этом Кащею», — объяснил Ваня. «Теперь ему с трудом верилось, что совсем недавно, всего несколько минут назад, он видел настоящего бурана коня-легенду, которую уважала даже нечистая сила». — Поражаюсь, как ты не побоялся к нему подойти. Обычно Буран не любит чужих. Он до сих пор не объезжен, любого наездника сбрасывает, — сказал Снеговик. Ваня и дальше хотела слушать про красавца коня, но тут электронные часы у него на запястье запищали. Мальчик взглянул на них и спохватился, что опаздывает. Он совсем забыл про утренник в школе, на котором будет сладкий стол и раздача подарков. Вот я дырявая башка. Мне же в школу нужно. Сугроб, хочешь со мной?» Предложил Ваня тотчас понял, что сморозил глупость. Не может же снеговик, да еще и живой, появиться в школе у всех на глазах. «В школе я растаю. Вряд ли это будет очень полезно для моего здоровья». Язвительно сообщил сугроб. «Вот скажи, у тебя в боку не колет?» «Нет, не колет. И в носу не свербит?» «Не свербит» а в ухе тикает тик-так, тик-так. Нет, не тикает. Везет тебе. А теперь представь, что у меня все это сразу и еще в пятки чешется. Ну, послушай, у тебя же нет пяток. Воскликнул Ваня, радуясь, что поймал снеговика на слове. Сугроб, недовольный, что ему помешали жалеть себя, недоброжелательно уставился на него. Вот именно, у меня даже пяток нету. «Вот какой я бедный и несчастный», — сказал он. «А теперь иди в свою школу, а я вот тут лягу и буду мучиться. Быть может, когда ты придешь, меня уже не будет в живых, и мои болячки утащат меня на дно могилы». Здоровяк разлегся под нижними ветвями высоченной ели, надвинул себе на глаза оранжевое ведро и тотчас захоропел. Перед школой Ваня недолго заскочил домой, и мама немедленно усадила его завтракать. «Ешь скорее, то на утренник опоздаешь», — поторопила она. Вместе с Ваней завтракал и папа, который, увлечённо размахивая вилкой, как дирижер палочкой рассказывал. «Скажу я вам, судари мои, эти снежные тучи над городом пристранные. По всем нашим прогнозам выходит, что погода должна быть ясной. Абсолютно аномальное явление. Мы думали, хоть ветром снесёт в область, да только не сносит, и всё тут ветер дует, а они всё равно висят». Мы вчера прикинули площадь и толщину облачности и подсчитали, что если выпадет весь снег, который они несут, город завалит до четвертого этажа. — Хочешь еще каши? — просеянно спросила мама. Она торопилась парикмахерскую, чтобы встретить Новый год с новой прической, поэтому слушала мужа невнимательно. Ванин папа работал метеорологом. По снимкам из космоса, розе ветров, показаниям с воздушных шаров и сотней других вещей он определял, какая погода будет в ближайшие дни. Раслучалось, он предсказывал дождь, а на самом деле погода выдавалась ясной и солнечной. «Ну и где был твой дождь? Опять я зонтик напрасно протаскала?» — ворчала мама. «Ты меня неправильно поняла. Я не утверждал, что будет дождь. Я писал «вероятные осадки». Обижался папа, а через какое-то время смущенно признавался. Вообще-то, в фотоотделе кошка опять утащила все непроявленные пленки, так что пришлось мне предсказывать погоду на глаз. Закончив завтрак, Ваня схватил рюкзак и помчался в школу. Толкнув дверь класса, он заглянул в него и застыл. Первой его мыслью было, что он оказался или в сказке, или за кулисами театра. Вокруг толпились снежинки, буратины, красные шапочки, Ивана-Царевича, рыцари и мушкетеры. Кроме них было еще штук пять зайцев, три медведя, два волка и один носорог. Носорог подошел к Ване, два раза хрюкнул и попытался боднуть его бумажным рогом. Ваня приподнял его маску и узнал Сашку Пупкова. — Куда ты тогда делся когда мы в войнушку играли? — Домой, что ли, сбежал? — спросил Пупков. «По небу летал», — сказал Ваня заранее, зная, что Пупков не поверит. «Признайся, что сдрефил, что я у тебя снова выиграю. Куда тебе с твоей бабахалкой против моего суперавтомата?» — хмыкнул Сашка. Ване стало обидно, но разуверять Пупкова он не стал. С этим Пупковым только время зря напрасно потеряешь. Он открыл рюкзак и вынул из него аккуратно сложенный костюм гусара с яркими опозументами и кивером. Едва Ваня успел надеть его, как в класс заглянула учительница Марина Федоровна. «Все в актовый зал!» — крикнула она. «Утренник начинается!» Ребята бросились в актовый зал, в котором собралась почти вся младшая школа. От множества ярких костюмов запестрела в глазах. На сцене была наряженная елка, а перед елкой столы с угощениями, к которым пока никого не подпускали. Лишь у крайнего стола стоял дежуривший старшеклассник и, делая вид, что смотрит в другую сторону, пытался стащить из тарелки кусок пирога. На стену вышла толстая зауч и, откашлившись, сказал в микрофон. «Поздравляю вас, ребята, с окончанием первого полугодия! Для кого-то оно было удачным, для кого-то не очень, но дело сейчас не в этом. Знаете ли вы, что сегодняшний школьный день «Последний учебный день второго тысячелетия». Подумайте, многие ли люди на Земле смогут похвастать, что пошли в школу во втором тысячелетии, а закончили ее в третьем. А вот вы вполне сможете говорить своим детям и внукам, что «проучились в школе два тысячелетия». Да и nauczycielская быть может когда-нибудь в будущем повесит мемориальную доску в этом кабинете во втором-третьем тысячелетиях нашей эры работала завуч Анна Валерьевна Путятичкина. Голос завуча дрогнул от умиления, и она махнула рукой, давая сигнал к началу утренника. Пока выступали хоры театральная студия, завуч отошла за кулисы и шепнула физкультурнику Константину Константиновичу. «А как же наш сюрприз ребятам! Артисты еще не приехали!» «Дож да полчаса как должны! В пробку, наверное, попали!» предположил физкультурник. На самом же деле случилось вот что. Назначенное время машина с артистами подъехала к школе и уже свернула на пустынный бульвар, как вдруг... Забуксовала на совершенно ровном и сухом месте. Сколько шофер, молодой долговязый парень, не жал на газ, колеса прокручивались впустую, и автомобиль не сдвигался вперед ни на метр. Наконец удивленный шофер открыл дверцу и вылез. То, что он увидел, так поразило его, что от удивления уносился на асфальт. Его автомобиль таинственно зависел в воздухе, в десяти сантиметрах от дороги. Внезапно сзади послышался смех. К шоферу, высоко и смешно подпрыгивая, бежала длинноносая женщина с зелеными волосами. В вытянутых руках она держала большой синий платок. От нее сильно пахло болотом и тиной. Пробежав мимо машины, незнакомка накрыла ее платком, а потом нырнула за телефонную будку и исчезла. Шофер шагнул к своему автомобилю, заглянул в салон и отпрянул. Там, где только что сидели артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, Теперь лежала лишь их одежда, а на костюмах, попискивая и испуганно одираясь, сидели белые мыши. В мордочках этих мышей и во всех их повадках сквозило вполне уловимое сходство с людьми. Шофер завопил и, зовя на помощь, помчался по улице. Но тут из-за столба навстречу ему шагнул высокий мужчина с костистым лицом и колючими глазами. Шофер остановился и схватил прохожего за локоть. «Осторожно! Там моя машина, женщина с зелеными волосами, артисты, превратила в мышей!» Бессвязно выдохнул он. «В каких мышей? Случайно они в таких?» Глухо сказал прохожий, и ладонью в стальной перчатке коснулся лба шофера. В то же мгновение парень исчез, а на асфальте вместо него осталась жалобно попискивающая белая мышь. Вылетев из кощеева кармана железная челюсть, попыталась было ее схватить, но перепуганная мышь юркнула в подвальное окно. Услышав скрипучий смех, кощей повернул голову. Рядом с ним опустилась ступа с Бабой Ягой. Когда Кикимра и Кащей залезли в ступу, Баба Яга взмахнула помелом и, сорвавшись с места ступа, помчалась к школе. Вскоре она уже опустилась на крышу рядом с пожарной лестницей. Сбив чердачный замок, Кощей, Баба-Ягай и Кикимора спустились по лестнице и у дверей актового зала натолкнулись на Зауча. «Вы артисты? Наконец-то!» — обрадовалась Зауч, бросаясь к ним. «Но, простите, что у вас за костюмы? Я заказывала Деда Мороза и Снегурочку, а мне кого прислали?» «Хэ, дедольники-морозильники и Снегурки закончились. Впрочем, если хотите, я буду Снегуркой, а Кощей и Дед Морозом», — сказала Кикимора. Она принюхалась и, почуяв сумочке завуча бутерброд, схватила и сожрала его без спроса. Пока пораженная завуч хлопала глазами, Кащей оттолкнул ее и решительно прошел в зал. Баба Яга и Кикимора последовали за ним. Дети приветствовали их таким громким гвалтом, что нечисть едва не оглохла. У Кикиморы мигом заложила оба уха, а Баба Яга так расчехалась от русского духа, что в зале стали взрываться лампы дневного света. «Бабка Ёшка приехала! А вы кто? Кощей! Ух ты! А можно ваш меч подержать? Можно доспехи потрогать!» Закричали младшеклассники, обступив их со всех сторон. На шею бабы Яги сразу повисло несколько первоклашек, и она, чтобы устоять на ногах, вынуждена была опереться на метлу. «А ну, кыш отсюда, мелюзга, а не цепляйтесь за меня, а мигом всех в печке испеку!» — кричала она, но ее никто не боялся. Кикимор уже оседлала девочка по имени Дуся Бусикова, а эта Дуся, хотя и была отличницей, больше всего на свете любила щекотаться. — Хуе, мамочки, только нет это, я щекотки боюсь, — взвизгивала Кикимора. Лишь к Кащею никто не осмеливался подступиться, он так и дышал злобой. Он по очереди хватал детей и вперевался в них острым взглядом, стараясь определить, кто подслушал их на крыше, но детей было слишком много. У Кащей от них замельтешило в глазах. Он поднялся на сцену, щелкнул пальцами, и тутчас двери, ведущие в актовый зал, захлопнулись. «Я Кащей Бессмертный, повелитель злых сил!» произнес он как будто негромко, но его угрожающий голос разнесся по всему залу. «Какой талант! Какая творческая манера! Ему удивительно удалось вжиться в образ!» Восхищенно шепнула Марине Федоровне Толстая заучь «Совершенно с вами согласна, Анна Валерьевна», — ответила Марина Федоровна. У него чувствуется большое сценическое дарование, а вот Кикимора плохо играет. Видно, что никогда в жизни на болоте не была. И баба-яга тоже мне не нравится, и грим у нее неубедительный. Разве настоящая баба-яга такая? Возомнив, что без ее чуткого руководства утренник обязательно провалится, Завуч включила микрофон, заглушив им голос Кощея. «С Новым годом, вас дети!» сказала завуч. «Сегодня на праздничный утренний к нам пожаловали Кощей Бессмертный, Баба Яга и Кикимора, персонажи из русских сказок. Поприветствуем же их дружными аплодисментами. Разумеется, все мы знаем, что в действительности ни кощей ни Бабы Яги не существует. Однако силой нашего воображения...» «Ишь ты, матушка, как разболталась! Это меня-то не то! Сейчас ты у меня узнаешь, как меня нету!» Обиделась Баба Яга. Старушка протянула руку и сделала в воздухе движение, будто выключала звук у радиоприемника. В то же мгновение голос у Заучи пропал, хотя она по-прежнему продолжала открывать и закрывать рот. Широкоплечий физкультурник Константин Константинович ошарашенно шагнул было вперед, Но Баба Яга направила ему палец в грудь и шепнула не Эрик Берик». В то же мгновение физкультурник застыл точно статуя. Он не мог даже шевельнуться, а лишь моргал. «Слушайте все!» — рявкнул Кощей, поднимая над головой сжатые кулаки. «Нам нужен мальчишка с веснушками, тот, что вчера на крыше». Мы знаем, что он из этой школы, что сейчас он здесь, в зале. Или он сам выйдет к нам, или всем будет так плохо, что даже мне станет вас жалко. Зал недоуменно притих. Одна маленькая девочка испуганно всхлипнула. Детки, не бойтесь, — залебезила Баба-Яга, которая была хитрее Кощей понимала, что угрозами от детей не добьешься ничего, кроме слез. — Дядя кащей шутит. Он только хочет объявить конкурс. Конкурс на самого веснушчатого мальчика. Победитель получает приз. Тур на Багамские острова. «Ага, и гроб с кистями», — буркнул себе поднос Кощей. Услышав про приз, младшеклассники радостно загалдели. На сцену сразу выскочили двое мальчишек — Женя Сапелкин и Костя Чемоданчиков. Два самых близких друга и одновременно двое самых лютых врагов. Оба учились в одном классе, оба сидели на одной парте, и оба почти каждую перемену дрались. Причем, чтобы подраться, им даже не нужен был повод. я схлопочешь, сам схлопочешь!» — вопили они и налетали друг на друга, как петухи. «У меня самые большие веснушки!» — кричал теперь Женя Сапелкин это меня!» — лез на него с кулаками чемоданчиков. Кощей Бессмертный подхватил обоих за шиворот и оторвал от пола. «Ну, признавайтесь, кто из вас двоих был вчера на крыше?» — прорычал он. «Я был!» — сходу соврал Женя Сапелкин. «Нет, я был!» — заспорил чемоданчиков. «Ладно, уговорили. Считайте, что вы оба выиграли!» Прорычав так... Кощей протянул руку, чтобы превратить чемоданчик высопилкина в мышей, но тут Сашка Пупков, которому стало обидно, что кого-то посылает на богам, а его нет, завопил из зала. «Это нечестно честно! Оба их веснушки нарисованы!» «Нарисованы, говоришь? А ну-ка, погоди!» Баба-яга послюнила палец, провела им ребятам по щекам, и на пальце у нее осталась краска. «Ишь ты! И точно нарисованные!» — сказала она. «Негодные мальчишки обмануть меня хотели! Ну, вон отсюда!» — рассердился Кощей. Сапелкин с Чемоданчиковым огорченно поплелись со сцены. Они жалели, что их не взяли на Багамы и не догадывались, как близки были к тому, чтобы навсегда стать мышами. «Простите!» «А можно мне сказать, настоящие веснушки только одного мальчика у Вани Купцова. Неужели он в самом деле выиграет поездку на острова?» Улыбаясь, произнесла Марина Федоровна, считавшая, что разговаривает с артистами. «А Ваня Купцов, это он, нюхом чую, вот кто нам нужен!» Воскликнула баба Яга. «Детки, вкусненькие вы мои котлетки, ищите Ваню Купцова. Тот, кто его найдет, получит велосипед!» «Я знаю Ваню! И я! И я!» — радостно закричал весь второй «А». Ребята принялись носиться по залу и искать Ваню, но тот как сквозь землю провалился. «Клянусь, селёночными хвостами где-то близко, но ну, слезай с меня!» — закричала Кикима, растряхивая себя Дусю Бусикову. Пока все заняты безуспешными поисками нашего героя, откроем читателю, где он спрятался. Только чушь никому ни слова. Стоило Ване увидеть входящих в зал Коще и Баба-Ягу, как он догадался, что они пришли сюда, чтобы расквитаться с ним. Первую секунду он растерялся, а потом стал действовать. Ища, где спрятаться, Ваня обижал сцену и нырнул за кулисы. Затаившись в складках тяжелого занавеса, мальчик осторожно выглядывал из-за него. Сердце у него испуганно билось. Он видел, как онемела зауч, как застыл физкультурник, и как на сцену выскочили кощей с Бабой-ягой. На несколько секунд Баба-яга оказалась с Ваней совсем рядом, всего на расстоянии вытянутой руки. И мальчик решил было, что его нашли, но тут Баба-яга отвернулась и высморкалась в большой красный платок. пч Опять русским одохом пахнет, — пожаловалась она. Наверное, его вообще в зале нет. Надо в раздевалку посмотреть, — крикнул кто-то, и Ваня начал уже надеяться, что его не найдут. Но тут на сцену вскарабкался Пупков. Он подошел к Кащею и, уперев руки в бока, громко спросил. — Какой? — Что какой? Не говори загадками, люденок, — нахмурился кощей Я говорю... — Какой велосипед я получу? Горный или Я не скажу, где прячется купцов, — пояснил Пупков. — Любой, какой захочешь. Сто велосипедов. Тысячу. Только отвечай, где он? Кощей шагнул к нему и схватил за плечо. — Эй, мне больно. Да он, он там за занавесом. Я видел, как он туда шмыгнул, — сообщил Пупков. — Эй, вы куда? А велик-то мне даст? Оттолкнув Пупкова, Кощей бросился к занавесу. Впереди, опережая его на полшага, свизгом неслась Кикимора. Сообразив, что его сейчас схватят, Ваня выскочил из-за занавеса и загородился отбросившейся на него с стулом. Споткнувшись о стул, Кикимора растянулась во весь рост, а сзади на нее налетели бабьяга с Кащеем. Воспользовавшись неразберихой, Ваня бросился к выходу. Он с разбегу толкнул двери, но заколдованные двери не поддались. Обернувшись, он увидел, как к нему, вытянув руки, приближается Кощей. Его глаза мерцали точно угли, а зрачки совсем исчезли, и это было самым страшным. Страшнее даже, чем скрученные пальцы с желтыми острыми ногтями. «Челюсть! Фас! Взять его!» — приказал Кощей. Он вытащил из кармана челюсть, и та, щелкая железными зубами, помчалась к Ване. Мальчик увидел ракетку для большого тенниса, выглядывавшую из чьей-то брошенной сумки. Он схватил ее и изо всех сил ударил ракеткой по челюсти. Кувыркаясь, челюстью улетела в самый дальний угол зала, где запуталась зубами в половой трепке. От удара в сознании челюсти что-то сместилось, она устремилась к Кащею, вцепилась зубами ему в палец и повисла мертвой бульдужей хваткой. Кащеев взвыл от боли. Воспользовавшись моментом, Ваня метнулся к окну и, швырнув стул, выбил стекло. Он скачал на подоконник, взглянул вниз и отшатнулся, увидев школьный двор с высоты четвертого этажа. За своей спиной он услышал хохот кощея кощей приближался не спеша, уверенный, что Ваня не прыгнет. — На помощь! — громко крикнул мальчик. — Буран, помоги! Он сам не знал, что заставило его позвать снежного коня. Ведь всего секунду назад он даже не думал о нем. В следующий миг в воздухе словно пронесся вихрь, и, появившись из туч у окна, оказался белогривый конь. Он призывно заржал, приглашая мальчика вскочить к нему на спину. Раздумывать времени не было. Ваня прыгнул и обхватил руками его шею. В тот же миг конь ударил по морозному воздуху копытами, выбив из него ледяные искры и умчался, унося на себе мальчика. — Убежал! — завопила Кихимора. — Клянусь, с селёдочными хвостами это тот самый Бурат, что ускакал от дедка Холодка. — Мальчишки помогают добрые силы! Скорее, старая, хватай свою метлу! Летим в погоню! — крикнул Кощей. — Погоди, Кощей, успеем ещё! И, шевеля пальцами, баба Яга быстро забормотала. — Атигали мыгли, фигли же мы! и какие другие менее разборчивые слова. «Что ты колдуешь, старуха?» — удивился Кощей. «Нельзя, чтобы те, кто в этом зале, помнили, что здесь произошло!» — сказала баба Яга. Она достала из мешочка висевшего у нее на поясе какие-то коренья, растерла их и подбросила пахучую пыль в воздух. За одно мгновение пыль обволокла весь зал, и каждый, вдохнувший ее, забыл все, что видел». Баба-яга свистнула в два пальца, и, тотчас сорвавшись крыши в зал, влетели ступа с помелом. Старуха и кощей вскочили в нее, ступа взвелась и, стремглав, помчалась к распахнутому окну. «Стойте! Меня забыли!» — заголосила Кикимора, прыгая и хватаясь за край ступы. Когда ступа улетела, ребята и учителя, словно только что проснувшись, стали недоуменно оглядываться по сторонам. «Что?» «Артисты так и не приехали?» — спросила завуч Анна Валерьевна. «И стекло почему-то разбито. Так я и знал, что без ЧП не обойдется». Нахмурился физкультурник Константин Константинович. Разбитое стекло сложили картонкой, и утренник продолжился. После утренника все уселись за столы, и началось пиршество. Один только Сашка пупков ничего не ел, а задача начесал пятерней затылок и бормотал. Что-то странное мне с башкой творится. Мерещится мне, будто кто-то велик мне обещал. А вот кто меня надул, не помню».